В гостях у Аньяна. Я хотела пойти поиграть с ребятами, но мама сказала, что нет. Об этом не может быть и речи. Что ей вообще не очень нравятся те ребята, с которыми я общаюсь. Что когда мы собираемся вместе, то постоянно балуемся. И что я приглашён на полдник к Аньяну. А он очень хороший воспитанный мальчик. И мне следует брать с него пример. Мне не очень-то хотелось идти на полдник к Аньяну и брать с него пример. Я бы лучше пошел в бассейн с Альцестом, и Эдом и другими. Но ничего не поделаешь, мама была настроена серьезно. А я вообще всегда слушаю свою маму, особенно, когда она настроена серьезно. Мама заставила меня умыться, причесаться, велела надеть темно-синий костюм, у которого на брюках складки, белую шелковую рубашку и галстук горошек. Я был одет в точности, как на свадьбе у кузина Эльвира, когда я там объелся и потом заболел. И нечего делать такое лицо. Сказала мне мама, «Ты отлично проведешь время с Аняном». И мы пошли. Я больше всего боялся встретить наших ребят. Они бы стали надо мной смеяться, если бы увидели меня в таком костюме. Дверь нам открыла мама Аньяна. «Какой он хорошенький!» Воскликнула она и поцеловала меня, а потом позвала Аньяна. «Аньян, иди скорее, твой дружок Николя уже здесь». Пришел Аньян, и он тоже был ужасно разодет. Бархатные штаны, белые носки и дурацкие черные сандалии, которые очень сильно блестели. В общем, мы с ним оба выглядели как два дурака». Кажется, Аньян тоже был не очень-то рад меня видеть. Он протянул мне руку, и она была вся влажная. «Оставляю его вам», — сказала моя мама. «Надеюсь, он не будет слишком баловаться. Я за ним зайду в шесть часов». Мама Аньяна ответила, что она уверена, что мы отлично проведем время, что я буду вести себя очень хорошо. Тогда моя мама ушла. Но перед этим так на меня посмотрела, как будто все-таки немного беспокоилась. Потом нам дали полдник, это было неплохо. Какао, джем, пирожные, печенье. И локти на стол мы не клали. А после мама Аняна сказала, чтобы мы шли играть в его комнату. Когда мы пришли, Анян сразу предупредил меня, что я не должен с ним драться, потому что у него очки, и он закричит, и его мама посадит меня в тюрьму. Я ему ответил, что с удовольствием бы ему врезал, но не стану этого делать, потому что я пообещал своей маме вести себя хорошо. Анян, кажется, остался доволен моим ответом и сказал, что сейчас мы будем играть. Он вытащил кучу всяких книжек по географии, природоведению, арифметике и предложил порешать задачи. Он сказал, что у него есть замечательные задачи про краны, из которых вода льется в ванну без пробки, поэтому она вливается и выливается одновременно. Идея была неплохая, и я спросил у Аняна, «Можно ли взглянуть на эту ванну? Потому что может выйти здорово весело». Анян посмотрел на меня, снял очки, протер их немного, подумал и велел идти за ним. В ванной комнате стояла большая ванна, и я сказала ань что в нее можно налить воды и поиграть в кораблики. ань сказал, что никогда раньше об этом не думал, но, в общем, идея ему нравится. Ванна очень быстро наполнилась до краев, потому что мы, конечно, сначала вставили пробку. Но тут ань ужасно растерялся, потому что у него не было корабликов, с которыми мы могли бы поиграть. Он сказал, что у него вообще очень мало игрушек, а в основном одни книжки. К счастью, я умею делать кораблики из бумаги. И для этого мы вырвали несколько страниц из книги по арифметике. Конечно, мы постарались вырвать их так, чтобы Анян мог потом вклеить эти страницы обратно в свою книжку. Потому что портить книги или деревья, или мучить животных – это очень нехорошо. Нам было весело. Анян опустил руки в воду и делал волны. Жаль, что он перед этим не засучил рукава, рубашки и не снял часы, которые мы подарили за то, что он лучше всех написал, последнюю контрольную по истории. Теперь эти часы больше не ходят и все время показывают 20 минут пятого. Через некоторое время, не знаю через какое, потому что часы-то остановились, нам это надоело, и потом вокруг повсюду была вода, а нам не хотелось разводить слишком много грязи, особенно на полу, где ее уже и так было достаточно, и сандали у аниана блестели теперь гораздо меньше, чем раньше. Мы вернулись в комнату Аняна, и там он показал мне глобус. Это такой большой металлический шар, на котором нарисованы моря и континенты, ань мне объяснил, что это для того, чтобы изучать географию и знать, где находятся разные страны. «Вообще-то я это уже знал. У нас в школе есть такой глобус, и учительница нам показывала, как он работает». Но ань мне объяснил, что глобус можно отвинтить, и тогда он будет похож на большой мяч. Кажется, мне первому пришла в голову мысль поиграть в него, но это была не самая удачная идея. Мы бросали друг другу глобус, Ань-Ян на всякий случай снял очки, чтобы они не сломались». А без очков он не очень хорошо видит, поэтому он не поймал глобус, который стукнулся той стороной, где Австралия, прямо зеркало. И зеркало разбилось. Анян, который уже снова надел очки, чтобы посмотреть, что случилось, очень расстроился. Мы поставили глобус на место и решили дальше быть поосторожней, а то наши мамы могут рассердиться. Мы подумали, чем бы еще заняться. И Анян мне рассказал, что папа подарил ему химическую игру, чтобы изучать естество Он мне ее показал. Классная штука. Это была такая большая коробка, полная всяких тюбиков, чудных круглых бутылочек, маленьких флакончиков, наполненных чем-то разноцветным. А еще там была спиртовка. Аньян сказал, что со всем этим можно проводить очень познавательные эксперименты. Аньян начал насыпать в тюбики разные порошки и наливать жидкости. Они меняли цвет, становились то красными, то синими. И время от времени над ними поднимался небольшой белый дымок. Это было ужасно познавательно. Я сказал Ань-Яну, что мы должны попробовать сделать какие-нибудь новые эксперименты, ещё более познавательные, и он со мной согласился. Мы взяли самую большую бутылку, высыпали туда все порошки, потом вылили все жидкости, а потом поставили бутылку на спиртовку и начали нагревать. Сначала всё шло нормально, внутри бутылки что-то стало пениться, но потом повалил совершенно чёрный дым. Плохо, что дым оказался вонючим и пачкал всё кругом. Эксперимент пришлось остановить, когда бутылка взорвалась. Анян закричал, что он ничего не видит, но, к счастью, это было просто из-за того, что стекла его очков стали совсем черными. Пока он их протирал, я открыл окно, потому что из-за дыма мы оба кашляли. На ковре лежала пена и странно булькала, как будто вода кипела. Стены были все черные, и мы сами тоже не очень чистые. В этот момент пришла мама Аняна. Сначала она совсем ничего не сказала, только открыла глаза и рот, потом стала кричать, сняла с Аняна очки и дала ему оплеуху, а потом взяла нас за руки и повела в ванную отмывать. Но когда мама Аняна увидела в ванную, она совсем расстроилась. Анян цепко держался за свои очки, потому что не хотел получить ещё одну оплеуху. Тогда мама Аняна убежала, чтобы позвонить моей маме, чтобы она зашла за мной немедленно. И ещё она сказала, что никогда в жизни не видела ничего подобного и что это просто уму непостижимо. «Моя мама пришла очень быстро». Я был рад, потому что у Аняна в гостях стало уже не очень весело, особенно из-за его мамы, которая сделалась ужасно нервной. Моя мама повела меня домой и всю дорогу говорила, что я могу, конечно, гордиться своим поведением, но десерта мне сегодня не видать. Честно говоря, отчасти это было справедливо, потому что мы с Аняном всё-таки немного побаловались. Да, в общем, мама оказалась, как всегда, права. Мы с ним хорошо провели время. Я бы с удовольствием зашёл к нему ещё разок, но, кажется, теперь уже его мама не хочет, чтобы он со мной общался». «Все-таки хорошо было бы, если бы мама решили для себя, чего они от нас хотят. А то мы уже вообще не знаем, с кем нам общаться».